Жизнь – это большое здание из маленьких кирпичей. Предлагается рассмотреть пример страха признания собственной ошибки. Снова примем к рассмотрению супружескую пару, благо здесь ошибок, как правило, пруд пруди. Вот двое сделали свой брак. Собрались и сделали. Зачем – неизвестно. Но теперь уже никуда не деться, живут вместе и надо как-то жить дальше. Живут 10 лет, 20, и все у них ссоры до да конфликта. Из-за чего ругаются – Это же для здоровья вредно, да и субъективному качеству жизни никак не способствует. Неужели за 20-то лет нельзя было все уже выяснить, по местам расставить и угомониться? Вообще, какой может быть конфликт с такой долгой историей? Если он был изначально серьезный и принципиальный, то все сразу и нужно было решать. А если незначительный, что ж его на 20 лет-то растягивать? Ну да ладно. Итак, очередная сцена. Оскорбления высказаны в масштабах космических, физиономии побиты, кухонный инвентарь не подлежит восстановлению. В связи с чем? Вот я ему, мол, 105 раз говорила, он в 105 раз вот значит как. А зачем было нужно наносить тяжкие телесные повреждения? Это по крайней мере странно. Если понятно, что уже 105 раз пробовали и никакого эффекта, чего пытаемся в 106 раз добиться? Непонятно. Налицо абсолютный тупик и ошибка в три обхвата. Один из супругов, видимо, в свое время предъявлял другому какие-то требования. «Делай так», «Веди себя эдак», «Занимайся детьми», «Люби мою маму». Тот, как нетрудно догадаться, на эти требования не ответил, проигнорировал, не понял, решил п о с в о е м Половина на него обиделась, а он в ответ на эту половину стал еще хуже поступать. Назло, чтоб знала, чтоб знал. И дальше великое стояние на реке Угре. В ход идут претензии, как правило, незначительные, Не так посмотрел, не то сказал, не туда пришел, не там поставил. И по каждой мелочи бойня. Почему? Теперь это из принципа. Выстрел с той стороны, выстрел с этой. И катится этот снежный ком, разрастается, а в результате получается такая большая-пребольшая снежная баба. Таковы последствия огромного количества ошибок от первой, тогда важной, до последней, теперь уже автоматической, совершаемой по привычке. Но почему хотя бы и сейчас, через 20 лет, не сказать своей половине? Солнце моё, вот мы сейчас из-за какой-то мелочи, о которой через полчаса забудем навсегда, вкладываем в здание наших взаимоотношений плохой кирпич, бракованный. Давай его уберём, потому что это ошибка. Не должно у нас быть конфликтов, не нужны они нам. Зачем? У нас же с тобой совместная жизнь, чего мы её портим? Да, я сделал ошибку, то-то и то-то не надо было мне делать. Сильно нажал, не среагировал. Но мы же с тобой дальше жить собираемся. Сегодня, кажется, жизнь не заканчивается. Мы делаем ошибки, но нам очень трудно признаться самим себе в этом. Нам от этого неловко. Мы должны признать свою ошибку, хотя до сих пор находили других виноватых. Находить виноватых – это наше любимое занятие. Но отыскав их, мы самих себя ставим в дурацкое положение. Ошибка, которую мы совершили, осталась неоплаченной. А выдвинутые нами обвинения нас самих вводят в заблуждение. Мы начинаем в них верить, а без вины виноватые протестуют. Конфликт увеличивается и дальше начинает диктовать правила. Зуб за зуб, глаз за глаз. И что теперь делать? Отступать поздно, а идти вперед некуда. Как в сущности просто. Дал себе право на ошибку, сказал «Да, я ошибся, не нужно было мне так делать, виноват, давай исправим, я готов». И все, можно исправлять. Можно неудачную часть конструкции под названием «брак перестроить». Пусть хотя бы здесь, хотя бы в одной этой точке, где это просто и трудов никаких не стоит. А потом в другом месте также. «Ой, это я зря сказала. Я так не думаю на самом деле. Это ошибка. Погорячилась. Прости ради Христа. Перепугалась просто или разозлилась, не знаю. Но то, что не права, было точно. Давай переиграем. Я ведь люблю тебя, правда?» И все. Бац. Перестроили. Там перестроили, здесь подправили. И, глядишь, другая жизнь получилась. Отошел, посмотрел на здание своего с у п р у г о м совместного труда и говоришь «Господи, как хорошо!» И он тебе в ответ «Лепота? Ну, счастье!» А так настроили бог знает чего, накидали кирпичей, каких придется и как получится, и сидят теперь. Не тот дом получился, не то руины. 20 лет строили-строили и, наконец, построили. Ни уму, ни сердцу. Так что в один прекрасный момент вся эта пизанская конструкция «Ух!» и «Привет!» А дальше «Новые муки». Ведь развод ничего другого и не предполагает. Сначала ощущение катастрофы, потом боль и ненависть, потом ненависть и боль. Через пару лет отойдем и айда новый брак делать. Хоть какое-нибудь, чтобы было. И все то же, все так же, без права на ошибку. Мы не ошибаемся, все кругом ошибаются, а мы нет. Обвинить весь окружающий тебя мир в своих несчастьях – дело нехитрое. А вот дать себе право на ошибку, найти эту свою ошибку, искупить ее и поступить сызного, но правильно – это труд. И труд непростой. Но если тебе твоя жизнь дорога, если хочешь прожить ее счастливо, это нужно делать. В противном случае что-то же делать тебе придется. Каким будет результат твоих действий при э д а к и политике? Это нам хорошо известно. Банкротство. То есть задолженность будет выше, нежели наши возможности по ее возмещению. Ошибки требуют выплат, и другого пути нет. Можно, конечно, и не признавать свои долги, это на экономическом жаргоне называется дефолтом. А что такое дефолт, нам, россиянам, объяснять не нужно. Поэтому очень важно признать за собой право на ошибку. Только это и позволит нам исправить ее вовремя, то есть расплатиться за нее, пока проценты не набежали. Расплатившись, мы можем двигаться дальше. Теперь у нас в багаже богатый жизненный опыт и главное понимание того, что нам действительно нужно. Вся наша жизнь – это гигантское здание из большого числа маленьких кирпичиков. Не пытайтесь строить ее по единому плану, ведь условия в любой момент могут измениться, а потому этот план может оказаться неподходящим. Но укладывая каждый новый кирпичик в здание своей жизни, помните о том, что он станет основанием для следующего. Если вы положите его плохо – то следующий ляжет еще хуже. А потому вся эта конструкция в какой-то момент благополучно завалится на бок. Впрочем, чем быстрее вы заметите эту промашку, тем меньше вам придется переделывать. Так что не бойтесь положить кирпич неправильно, бойтесь обнаружить это с опозданием. Итак, право на ошибку – это право священное и право необходимое. Конечно, не стоит им злоупотреблять. Права вообще даются для использования по необходимости, а не публику и п о т и р о в а т ь Но чувствовать, что имеешь это право, нужно, а если возникла надобность, то и употребить его как следует. Если мы не лишаем себя права ошибаться, мы можем предотвратить свою ошибку. В этом секрет.